Кроме многочисленных колоколов и органов в соборах и костелах, в чешской столице есть также музей старинных музыкальных инструментов, занимающий бывший дворец главы Мальтийского ордена. Он находится на малой стране, на Велкопшеварской площади. Сденок Фибих еще ребенком хорошо играл на фортепиано. Музыкальное образование получил в Праге, в школе Сметаны, Затем продолжил обучение в Вене, Лейпциге и Париже. С 1871 года Фибих живет и работает в Праге, за исключением недолгого времени, когда он преподавал в Вильнюсском музыкальном училище. Он трудился хормейстером и вторым дирижером Временного театра, но в конце 70-х годов ушел с должности, чтобы посвятить все свое время сочинению музыки. Он был романтиком в творчестве и в жизни, и о его влюбленностях в юные годы и в зрелом возрасте можно написать несколько увлекательных книг. Безусловно, нежные чувства способствовали его творчеству. Фибих написал 10 опер, три симфонии и сотни песен-пьес и камерных произведений. Опера «Бланник» 1877 год была патриотической. Вспомните предания о спящих в этой горе бланицких рыцарях. А затем последовали сочинения, созданные в романтической традиции, «Мессинская невеста» по мотивам пьесы Шиллера, «Буря» по драме Шекспира, «Геды» по мотивам поэмы Байрона «Дон Жуан». В 1889-1891 годах выдающийся чешский поэт и драматург Ярослав Вархлицкий Друг Фибиха, оказавший значительное влияние на его творчество, публикует трилогию «Иподамия» по мотивам древнегреческих мифов. Фибих начинает трудиться над ее оперным воплощением. И эта трилогия-мелодрама становится самой крупной и, возможно, самой значительной его работой. Долгие годы Фибих подрабатывал частными уроками музыки, И, будучи зрелым и давно женатым человеком, в 42 года влюбился в Ванышку Шульцеву, свою молодую ученицу. Его страсть не осталась безответной, и чувство к одарило композитора мощным творческим импульсом. Он написал более 600 фортепианных пьес, посвященных возлюбленной, которые в наши дни считаются едва ли не важнейшей частью его наследия. К сожалению, прожил с ден недолго, скончался от воспаления легких, не дожив до пятидесяти. Строго говоря, Леоша Яначека нельзя назвать пражским композитором. Более того, долгие годы Прага была к нему немилостива и несправедлива. Яначек – мараванин, и его судьба тесно связана с Брно, где он жил, работал и, наконец, упокоился в родной маравской земле. Музыкальное образование будущий композитор получил в Пражской органной школе и консерваториях Вены и Лейпцига. Яначек стоит особняком в четверке выдающихся чешских композиторов. Он прожил дольше всех, целых 74 года. Творил как в 19 так и в 20 столетии и являлся не только сочинителем музыки, но и крупнейшим собирателем маравского музыкального фольклора, исследователем и педагогом. В 1881 году он основал в Барно органную школу, ставшую со временем филиалом Пражской консерватории, а количество собранных и обработанных им маравских песен просто потрясает – 2500. Наследие Яначика – много симфонической музыки, а также более камерных сочинений, романсов, песен, кантат, фортепианных пьес. Поддержал он и театральную традицию, написав десяток опер и даже этнографический балет «Ракош Ракочи» 1890 год, который был поставлен в Праге всего лишь один раз, в 1895 году, во время этнографической выставки. С признанием в столице яначеку решительно не везло. В 1903 году он закончил работу над лучшей своей оперой «Енуфа», которая была поставлена в Брно и имела оглушительный успех. Но Национальный театр в Праге не принял ее к постановке, и премьера «Енуфы» на главной оперной сцене Чехии состоялась лишь через много лет, в 1916 году. Спектакль очень понравился публике, вскоре оперу поставили в Вене, И Яначек, которому к тому времени исполнилось уже 64 года, наконец получил свою долю славы. Он активно трудился и во времена Первой Республики, проявляя особое внимание к произведениям русской и чешской литературы. В 1921 году была закончена опера «Катя Кабанова» по пьесе Островского «Гроза». В 1925 году средством Акрополуса по пьесе Чапака в 1928 году «Из мертвого дома» по книге очерков Достоевского. Как и Фибих, Яначек скончался от воспаления легких. Имя выдающегося маравского композитора носит музыкальная академия в Брно. А теперь мы хотим упомянуть еще нескольких известных музыкантов и прежде всего Густава Малера, 1860-1911 годы, блестящего симфониста и дирижера. Хотя Малер учился и работал в Вене, и является австрийским композитором, но родился на чешской земле в городке Калиште. Богуслав Мартину, 1890-1959 годы, крупнейший чешский композитор XX века, большую часть жизни провел вне Чехии. Однако связь с родиной не порывал, о чем, например, свидетельствует его чешская рапсодия. В 1906-1912 годах он учился в Пражской консерватории, затем около 10 лет выступал как скрипач-виртуоз. В предвоенные годы Мартину обосновался в Париже, а в 1941 году переехал в США, где преподавал в Принстоне. В 1953 году композитор вернулся в Европу, жил в Италии и Швейцарии. Его творческое наследие огромно. Симфонии, концерты, квартеты, фортепианные пьесы и 13 опер. А еще он написал целых 10 балетов. Возможно, его уже вряд ли можно считать исключительно чешским композитором. Скорее, Мартину был гражданином мира, И его творчество впитало множество тем, имеющих отношение не только к Чехии. Трагически закончилась жизнь Виктора Ульмана 1898-1944 годы, выходца из еврейской семьи, принявшей католичество. В юности он изучал право в Венском университете и одновременно брал уроки музыки, которая влекла его гораздо больше юриспруденции. В 1919 году Ульман перебрался в Прагу и поступил капельмейстером в новый немецкий театр, где проработал несколько лет. Затем он концертировал в Швейцарии и Германии, но в 1933 году вернулся в Прагу. Жизнь в Германии стала небезопасной для евреев. В Чехословакии Ульман продолжал заниматься музыкой, но после оккупации был в 1942 году депортирован вместе с семьей в Терезин, а оттуда в лагерь смерти Освенцим. Ему принадлежит около 40 сочинений, включая оперы «Песнь о любви и смерти», «Падение Антихриста», «Император Атлантиды». Некоторые из них были созданы и впервые исполнены в Терезине. Как мы уже рассказывали, Нацисты вывезли в Терезин сотни писателей, художников и музыкантов еврейского происхождения. Большинство узников были затем отправлены в лагеря смерти, где и погибли. Кроме Ульмана, там оказались такие видные композиторы, как Ганс Краса и Павел Хаас, пианисты Бернард Кафф и Эдит Штайнер Краус, скрипачи Эгон Ледач и Карл Фрёлих, балерина Камилла Розенбаумова, дирижер Карл Анчерл, вокалисты Анни Фрей, Лисл Хофер, Карл Берман и другие. Год или два все они провели в Терезине, где творили музыку, выступали с концертами, ставили спектакли, но жизнь многих из них оборвалась тогда же, когда и у Виктора Ульмана в 1944 году. Среди исполнителей которые тоже сочиняли музыку, надо упомянуть целое созвездие чешских виртуозов-скрипачей. Фердинанд Лауб, 1832-1875 годы, Франтишек Ондржичек, 1857-1922 годы, Ян Кубелик, 1880-1940 годы. Все они родились в Праге, учились в Пражской консерватории, и гастролировали с концертами по всему миру, в том числе бывали и в России. он Држичек, который прославился как первый исполнитель концерта Дворжака для скрипки, бывал в России неоднократно. А Лауб даже трудился несколько лет профессором Московской консерватории. Но и о Праге они тоже не забывали. Так дебют Кубелика состоялся в концертном зале на Славянском острове, где выступали в свое время... Листы-Берлиоз. Кстати, это очень примечательное место. Здесь между мостами Ирасика и Легионеров находятся три Волтавских острова Славянский, Детский и Стрелецкий. Два последних являются зеленой зоной. На Славянском острове находится концертный зал и памятник Божени Немцовой. Оттуда открывается прекрасный вид на здание Национального театра и расположенный на набережной особняк в стиле модерн, украшенный мозаичным изображением женщины с арфой. Это дом певческого общества «Глагол», где когда-то хармейстером был сам Бенджик Сметана. Крупнейшими чешскими дирижерами, получившими всемирную известность, стали выпускники Пражской консерватории Вацлав Талих 1883-1961 годы, Карл Анчарл, 1908-1973 годы, и Рафаэль Кубелик, 1914-1996 годы. Талих начал свою деятельность в 1904 году в Одессе, где служил концертмейстером в городском оперном театре. Затем работал и преподавал в Тбилиси, а в предвоенные годы уже руководил в Праге национальным театром, Талих был не только дирижером и скрипачем, но и великолепным наставником. Анчарл – один из его учеников. Судьба этого выдающегося дирижера сложилась трагически. Как мы уже говорили, Карл Анчарл попал в Терезин, затем его отправили на фабрику смерти в Аушвиц, где он случайно выжил, хотя вся его семья погибла в газовой камере. Вернувшись в Прагу, Анчарл около 20 лет дирижировал чешским филармоническим оркестром, сделав его одним из лучших в мире. После событий 1968 года Анчарл покинул Чехословакию. Его жизнь закончилась в Канаде, в городе Торонто. Рафаэль Кубелик, сын выдающегося скрипача Яна Кубелика, тоже был вынужден покинуть родину. Сначала бежал от нацистов, затем от коммунистического режима. Он руководил первоклассными оркестрами в Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке и в Прагу вернулся лишь один раз, да и то ненадолго, в 1990 году на фестиваль «Пражская весна». Наряду с кубеликами была в Чехии еще одна музыкальная династия, композитор Йозеф Сук, 1874-1935 годы, ученик и зять Антонина Дворжика и его внук, скрипач и альтист Йозеф Сук-младший, родился в 1929 году. Сук-старший писал симфонии, из которых самая известная является вторая симфония «Азраил» и был талантливым педагогом в числе его учеников Богуслав Мартину. Сук-младший основал фортепианное трио, назвав его в честь деда, Выступал соло и в составе пражского квартета, и известен как прекрасный исполнитель. Не все выдающиеся чешские музыканты упокоились в чешской земле, да и многие годы жизни кое-кому из них пришлось в силу тех или иных обстоятельств провести вдали от родины. Однако почти все они учились в Праге, и Прага, Чехия, всегда были в их сердцах. Их репертуар неизменно включал музыку Сметана и Дворжика, Яначика и Фибиха, Сука и Мартину. Мы не станем рассказывать вам в своей книге о более современной чешской музыке, о роке и джазе, ибо нельзя объять необъятное. Да и нет пока в Праге памятников гениям трубы и саксофона. Напомним лишь, что начиная с 20-х годов прошлого века, Прага стала одним из джазовых центров Европы, а затем джаз, рок и свинг были вынуждены уйти в подполье, как на время немецкой оккупации, так и в эпоху социализма. Эти музыкальные течения ассоциировались властями с диссидентством, и они действительно стали своего рода одним из знамен инакомыслящих, символом интеллектуального сопротивления режиму. А в заключении познакомим читателей с судьбой легендарной женщины, великой певицы и оперной дивы Эммы Дестиновой, 1878-1930 годы, прекрасный профиль которой украшает современной Чехии банкноту достоинством в 2000 крон. Эмилия Паулина Китлова, таково ее настоящее имя, родилась в Праге в семье богатого мецената Эммануэла Китла. Она оказалась чрезвычайно одаренным ребенком и вполне могла бы стать писательницей, поэтессой или виртуозно играть на скрипке, но судьба послала ей замечательную учительницу пения Марию Дестинову, в память о которой юная певица Китлова и выбрала себе сценический псевдоним. В 20 лет Эмилия предложила свой талант национальному театру в Праге, но похоже, что ее темпераментная манера исполнения не понравилась директору. В ангажименте ей было отказано. То же самое случилось в Дрездене, и лишь в Берлине юную певицу ждал успех. Она дебютировала в роли Сантуцы в оперемоскании «Сельская честь», вызвав восторг у публики. В ближайшие годы она сыграла более сорока ролей в операх Вагнера, Бизе, Штрауса и других композиторов, пела в Мюнхене и Париже, в некогда отвергнувшем ее Национальном театре Праги, а в 1905 году дебютировала в лондонском Ковент-Гарден в опере Пучини «Мадам Баттерфляй». К тому времени многочисленные поклонники уже называли певицу «божественной Эммой» и наперебой восхищались ее красотой, артистическим даром и изумительным голосом. В 1908 году Эмму Дестинову пригласили в Нью-Йоркскую Метрополитен-опера. Здесь расцвел ее талант, Здесь она пела с Карузо, Шаляпиным, Джилли, Занателло. Здесь ее ждали небывалый успех, сказочные гонорары и гастроли по городам Америки и Европы. Слава Эммы Дестиновой, все растет. Но с началом кровопролитной войны восторги публики несколько ослабевают. В 1916 году Эмма возвращается в Чехию со своим другом и возлюбленным Дином Джилли, Они покупают замок на юге Чехии, неподалеку от городка Стражи над Нежаркой. Это поместье станет для великой певицы любимым домом на всю оставшуюся жизнь. Но, как мы уже говорили, идет Первая мировая война. Будучи чешской патриоткой, Эмма Дестинова никогда прежде не скрывала своих симпатий и антипатий, и теперь австрийские власти мстят ей. Певице предъявлено обвинение в шпионаже, Ее заграничный паспорт аннулирован. Дестина держат в замке фактически под домашним арестом и надзором полиции. К счастью, вскоре война закончилась, а вместе с нею и власть австрийцев. Провозглашена независимая республика Чехословакия. дестинова снова на театральной сцене. Она выступает в Праге, гастролирует по Европе, два года поет в Нью-Йоркской опере. Успех всюду сопутствует ей. Эма Дестинова удостоена высокой чести. В 1925 году ее замок посещает Томаш Масарик, первый президент Чехословакии. В начале 20-х годов певица тяжело заболела, но своевременно сделанная операция спасла ей жизнь. Теперь она выступает гораздо меньше, а затем и вовсе покидает сцену. В 1926 году в последний раз поет в Праге, а в 1928 году в Лондоне, на своем прощальном концерте, который был дан по случаю Десятилетия Чехословацкой Республики. После этого Дестинова вернулась в свой замок и в последние годы жизни выступала чрезвычайно редко. Она добровольно ушла со сцены, полагая, что зрителям не доставит удовольствия смотреть на старую больную женщину, хотя ей было всего 50 лет. За свою сценическую жизнь Эмма Дестинова сыграла 80 ролей, и все они были настоящими шедеврами. Она скончалась 28 января 1930 года в городе Ческе-Будеевице и похоронена в Праге на кладбище в Вышеграде. В Чехии Эму Дестинову почитают как национальную героиню и проявляют огромный интерес ко всем сторонам ее жизни и творчества. Так, в мае 2007 года в Национальном музее состоялась выставка ее украшений. Ювелирные изделия были страстью великой певицы, а бывший замок Дестиновой превращен в мемориальный музей.